Они напаслись вдоволь на расистой траве и сейчас, изредка пофыркивая, чутко дремлют, а рядом, сгибая, изхлестанный мокрый тальник, набегая на берег, глухо перекатывает камни Куркуреу, неистовым грозным шумом наполняет ночь неумолчная река, жуть берет, страшно. Такие ночи я всегда вспоминал о Данияре. Он обычно...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 И Казалось бы, пора было уже Данияру завести воили друзей, но он по-прежнему оставался одиноким, словно ему было чуждо понятие дружбы или вражды, симпатии или зависти. А ведь воили тот джигит на виду, который может постоять за себя и за других, кто способен сделать добро, а порой и зло причинить